Глава двенадцатая. Мия навсегда. До края собравшись на пристани толпы, оставалось около пятидесяти метров, когда люди расступились и вперед вышла Нелл. «Слава богу, с Нел все в порядке», — мелькнула мысль. «Нелл, что случилось? Почему вы все собрались на пристани?» Слова отдавались с трудом, пересохши от волнения горло, словно не хотела рождать звуки. «Макса!» — Нелл бросилась навстречу и разрыдалась в моих объятиях. «Что с детьми?» Холодея спросил у плачущей жены, поглаживая ее по волосам. Мысли, словно табун бешеных лошадей, скакали. Я даже замер в ожидании страшных слов. «Нет, Мия!» — сквозь слезы и рыдания выдавил Анелл. «Что, Мия? Она убила кого-то?» Это первое, что пришло в голову. Зная ее крутой нрав, не удивился бы такому. Нел отрицательно замотала головой и, высвободившись из моих объятий, пошла вперед, увлекая меня за собой. Люди расступились, и моему взору предстала Мия, вернее то, что от нее осталось. На досках пристани лежало тело, вернее половина тела моей жены. Отсутствовала правая нога, почти у самого бедра, и левая рука по локоть. На талии с правой стороны вырван большой кусок мышц, обнажая внутренности. Усилием воли подавил тошноту, на мгновение земля покачнулась под ногами. «Когда это случилось? Расскажите!» Люди прятали глаза под моим взглядом, съеживались, стараясь касаться незаметней. «Макса, Мия вышла поохотиться на Зи. Она жаловалась, что ей скучно сидеть без дела». Робко начала Нелл, но я ее остановил. «Я хочу выслушать гора, оставленного в Кипрусе для охраны моей семьи. Гор мертв?» «Зик!» — позвал я мэра. «Гор мертв?» «Макса, Гор не знал, что Мия выходит в море!» Подала голос в защиту провинившегося Нел. Зик выбросил из толпы и рухнул на колени. «Макса, моя вина! Я не доглядел!» Следом за Зиком на колени приземлилась огромная фигура человека, которому я доверил охрану. При виде Гора кровь вскипела, рука сама легла на рукоять катаны. В абсолютной тишине звон металла покидающего ножны прозвучал зловеще. «Моя Мия!» «Моя озабочная рыжеволосая красавица! Эта тварь по имени Гор недостойна жить, раз позволила ей выйти в море одной, на утлой лодочке!» Гор стоял на коленях, склонив голову, обнажив мощную шею. Замах, и лезвие катаны понеслось вниз, но в последний момент мою руку сильно дернули в сторону, и лезвие просвистело, рядом не найдя жертву. Я в ярости обернулся. Смело смотря мне в глаза, Сет тихо промолвила. «Ты ведешь себя, как мальчишка!» «Не принимай поспешных решений. От твоего наказания не уйдет никто, но прими решение спокойно, а не в момент ярости». «Да кто ты такая, чтобы мне советовать?» Прошипел я в ярости, отбрасывая ее руку, помешавшую мне свершить правосудие. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не влепить по щечину сет, осмелившись остановить меня. «Твоя жена, твоя половина, твое второе я и та, что умрет вместо тебя, когда понадобится». И столько искренности и убежденности прозвучало в ее словах, что я заколебался, переводя взгляд с колена преклоненного Гора на нее. Понимая, что практически достигла успеха, Сет добавила, «Ты должен остаться в памяти, как мудрый правитель, а не как неуравновешенный мальчишка». «Она права. Казнь Гора не вернет нам Мии», — прижалась ко мне Нелс опухшем, плача глазами. Вспомнив уроки самообладания, входившие в программу подготовки космонавтов, сделал три глубоких вдоха с увеличивающимся интервалом задержки выдоха. Ярость прошла, осталась кровоточащая рана потери. Только сейчас я понял смысл фразы «сердце обливается кровью». Бер, свяжи горы и посади в темницу. Зик, подготовьте все, чтобы достойно похоронили мою жену. Пусть тело омоют и перенесут в резиденцию. Я хочу попрощаться. Нел, это Сет, моя жена. Займись ею и собери детей в резиденции. Санчо, пошли. Развернувшись, зашагал к дому, чтобы подданные не видели выступивших на глазах слез. Обе жены шли за мной, отставая на пару метров. Когда зашли внутрь, послал Мел за самогоном. Выпил залпом полную пиалу, отдышался. «Рассказывай, что случилось?» Самогон живительным теплом потек по венам, придавая ясность уму. «Вчера у берегов в море появились Зи, не такие, как раньше, другие. Мия хотела выйти на охоту, но я ее отговаривала. Она целый день простояла на берегу, рассматривая животных. Сегодня утром, когда я готовила еду, Мия ушла в рыбацкую деревушку, где взяла лодку и на ней поплыла в море к животным. Но это оказались не тихие и спокойные Зи. Когда Ка увидел в море лодку, то вывел акулу, но не успел. Эти плохие Зи разбили лодку своими хвостами и успели убить Мию, прежде чем Ка добрался до нее. Ему удалось распугать Зи и поднять Мию на борт. «Ты пришел в тот момент, когда Ка снял тело Мии с акулы. Это были не Зи, а кто-то похожий на акул». но только больше, и у них белые пятна на голове и брюхи. Так сказал Каа, закончил рассказ Нел. Наступило молчание. Я переваривал услышанное. Бедная Мия приняла косаток за морских коров. Или просто монотонная жизнь ее довела до такого отчаянного шага. В любом случае, часть свины лежит и на мне. Я всегда забывал, что Мия — потомок упрямого ирландского народа. Эти ирландцы без тормозов, а в Мие это проявилось вдвойне. Невольно улыбнулся, вспомнив, как Мия пыталась угадать, с кем проведу ночь, если возвращался из странствий. «Эх, Мия, не слышать больше Кипрсу твоих криков!» — пробормотал себе под нос. «И сет не услышит от тебя нравоучений и подколов!» «Где Мал Иор?» — поднял голову, вспоминая, что обеих сыновей Мия не видел в толпе. «Они отправились на дальнюю равнину, на охоту, вместе с Михой, будут только к вечеру. Старшие есть с ними?» «Да, Гор послал двоих воинов из племени Гаш, что ты привез с плажа. Но Миха и Мал уже не дети, они и сами бы справились». Нел начала накрывать на стол, но я остановил ее. «Я не буду есть. Надо похоронить Мию. Сейчас мне кусок в горло не полезет. И скажи, пусть пошлют человека за мальчиками. Мы не можем ждать до вечера в этом климате. Нужно торопиться с похоронами. Я прилягу на полчаса. Разбуди меня, когда Мию принесут сюда». «Хорошо, Макса». Нелл вышла, чтобы отдать распоряжение. Со стороны дома Санчо, примыкавшего к резиденции, слышались визги. Жены Санчо радовались мужу, но сейчас меня это раздражало. «Санчо, потише, или я разозлюсь!» Послал короткий сигнал и поставил мысленный блок, чтобы ответ неандертальца не ворвался в голову. Шум и визг моментально стихли. Даже через стену услышал звуки затрещин. Санчо решал проблему шума радикально. «Я не хотел спать, просто требовалось прийти в себя после смерти Мии». Стоило закрыть глаза, как возникали картины из прошлого, связанные с ней. Вот она причаливает к берегу и, спрыгнув на землю, смотрит горделиво. А здесь Мия стреляет из арбалета по черным, чтобы во главе с сихом захватили пляж. А это Мия, которая после моего возвращения из неандертальского плена сует мне малыша в руки со словами, что это мой сын. Она была такой живой, что даже сейчас трудно поверить в ее смерть. Я даже покосился в дверной проем, ожидая, что вихрем влетит Мия, раздеваясь на ходу. Непроизвольно снова выступили слезы на глазах. Ранее не мог даже подумать, что так трудно перенесу ее смерть. От Мии мысли вернулись к Гору. Формально он не виноват в смерти моей жены. Да и сама Мия была трудноконтролируемой. Возникне на ее пути Гор, она могла и убить его, лишь бы добиться своего. Но, с другой стороны, Гор отвечал за безопасность всех членов моей семьи. И со своей задачей он не справился. Оставить без наказания нельзя. Казнить тоже практически нельзя. Его поступок не должен караться смертью. Казню проведу раскол между собой и людьми. Оставлю без наказания, сочтут за слабость, и мои слова со временем перестанут воспринимать. Наказать нужно. Но как найти ту золотую середину, чтобы наказание было адекватным? В соседней комнате послышался шум. Минуту спустя заглянула Нелл. «Макса, принесли Мию! Я послала воина за мальчиками. Скоро они придут!» «Как воспримут смерть матери Мал и Уор? Я вечно в разъездах. Мии теперь нет». Мал и так рос трудноуправляемым. Станет ли он слушаться Нел в мое отсутствие?» Кряхтя от усталости и тяжелых мыслей направился в комнату, где находилось тело Мии. мытая и завернутая в светло-серую ткань, Мия лежала, словно спала. Ее ужасные раны не видны. Все тело, кроме лица, скрыто под тканью. Даже волосы и те убрали под ткань. На ее лице застыло умиротворенное выражение. Так Мия выглядела после наших бурных ночей. «Эх, дурочка ты моя! Зачем полезла в море?» с копьем против косаток. Только моя неуемная Мия могла пойти на такое. Подойдя к мертвой жене, аккуратно убрал с ее головы ткань, освободив золотисто-красные волосы. Проникающие через оконные проемы солнечные лучи заиграли на них яркими красками. Спи спокойно, дорогая. Ты прожила яркую и насыщенную жизнь. Люди будут долго тебя помнить. В моем же сердце ты навсегда. Поцеловал холодный лоб Мии. Снаружи послышался шум. Секунду спустя в комнату ворвался Мал. Следом появился Ур с размазанными по щекам слезами. «Мама!» Мал кинулся к телу матери и застыл, увидев меня. «Отец, ты вернулся?» «Час назад. Простись с матерью. Мал, пора ее хоронить». На негнущихся ногах Мал подошел к Мие, который громко плача обнимал Ур. Его рыдания шевелили тело Мии, отчего казалось, что она жива. «Выйдите все!» После моих слов в комнате остались я и сыновья. По щекам мало текли слезы, но мальчик мужественно держался, не издавая звука. «Поплачь, Мал. Мужчина может плакать, когда умирает мать». Мал словно ждал моих слов. Он всхлипывал, гладя волосы матери. Ур только сейчас увидел меня и с криком «Папа кинулся в мои объятия», продолжая плакать. «Все хорошо, Ур. Мама на полях вечной охоты. И нет, там женщины лучше и смелее, чем она». «Мама!» — ревел Ур, снова устремившись к телу матери. Мал быстро пришел в себя, он уже не всхлипывал, хотя слезы все еще текли по щекам. Ему шел одиннадцатый год, его ровесники по моей прошлой жизни бились бы в истерике. Но не такого хлюпика родила мне Мия. «Отец, кто виноват в ее смерти?» Тон, каким были сказаны эти слова, пробрал меня до дрожи. Передо мной словно стояла ожившая Мия. Та же решимость, холодный немигающий взгляд, сжатые кулаки. «Это несчастный случай». Она на лодке поплыла охотиться, думая, что это Зи, но там была стая косаток. Почему ее не остановили? Слова Мало падали тяжело, как гири. Никто не видел, что она взяла лодку. Мия ушла в рыбацкую деревушку и оттуда поплыла в море, словно оправдываясь отвечал сыну. — Кто-то должен ответить за смерть моей матери, — упрямо повторил Мау. — Это был несчастный случай. Я разберусь. Немного повысив голос, охладил пыл сына. Я еще помнил, как он в драке пырнул ножом мальчика старше себя. Мал понял. Его руки расслабились, и мальчик снова обратил взгляд на мать, нежно поглаживая ее волосы. «Мальчики, пора. Сейчас зайдут люди. Больше слез не должно быть. Все люди умирают. Бессмертных нет. Проводим маму в последний путь. Достойно». Мал кивнул совсем по-взрослому. Ур, размазывая слезы, старался перестать плакать, но пока не получалось. В конце концов, ему всего шесть лет. Ничего страшного, даже если будет плакать все время. Нел, позвал я жену, — «могила готова?» «Да, готова», — отозвалась Нел, показавшись в дверях. «Ур, иди ко мне», — позвала она сына, который с плачем кинулся к ней. «Зови людей, похороним Мию». Зик, Лайтфуд, Я и Мал несли Мию к могиле. Гробов мы не делали. Доски все еще оставались дефицитным товаром, чтобы переводить их на гробы. Могилу я распорядился выкопать с западной стороны резиденции, в десяти метрах от стены в сторону леса. Чуть дальше росли яблони, привезенные из Андона. Потом сделаю ограду, чтобы в этом месте было наше семейное кладбище. Тело Мии я принял в яме сам. В последний раз поцеловал жену в лоб и уложил на правый бок. Мне показалось кощунственным класть ее на спину без гроба и засыпать землей. Лайтфуд подал мне руку и помог выбраться из могилы. Желательно бы прочитать молитву, но ни одной я не знал. Непосредственно около могилы остались только близкие — Санчо, Бер, Лайтфуд, Нел, Сет и дети. Остальной Кипрус, все до единого человека, толпились в десяти метрах от нас. Попрощаться с Мией пришли все. Ее любили, несмотря на крутой нрав. Бывшая Нига, боевой отряд Мии, знак скорби вымазали лица кровью и остригли волосы, являвшимися предметом их гордости. Росы, я повысил голос. «Сегодня мы хороним мою Мию, вождя племени Нига!» «Отличную мать и верную жену! Мия всегда была воином, не знающим страха, хорошим вождем, что заботилась о своих людях!» При этих словах амазонки Мии завыли, царапая себе лица ногтями. «Но, прежде всего, Мия была женой и матерью. Пусть она умерла, но память о ней останется в моем сердце навсегда. Прощай, моя любимая!» Я бросил горсть земли и махнул рукой Зику. «Засыпайте!» Громко взрывев, как слон, Ур жвонился вперед и прыгнул в могилу, пытаясь защитить мать от земли. Зик и Лайтфуд остановились, вопросительно глядя на меня. Подойдя к краю могилы, я присел. «Ур, дай мне руку!» «Папа, нет, не позволяй им ее засыпать! Она жива! Она просто спит!» Сквозь плач кричал сын, накрыв своим телом мать. «Ур, дай руку!» Повторил, теряя терпение. Мальчик замотал головой, отказываясь подняться. Мимо мелькнула тень. Мал спрыгнул в могилу и оторвал ура от матери коротким ударом в челюсть вырубил. Я подхватил сына протянутого малым и передал Нел, который унесла мальчика в дом. Подтянувшись без посторонней помощи Мал выбрался из могилы. Отец, прости его слабость, он еще совсем маленький. Засыпайте. Повторно дал я отмашку, чувствуя, что еще минута и сам начну плакать. Засыпали и соорудили могильный холмик. Оставалось надгробье. Его поручу Телендеру, как он доплывет до Кипруса. На плечи давила усталость, словно в одиночку разгрузил несколько барж. Люди молча расходились, посмелее подходили и бормотали слова «какая Мия была хорошая». Большинство ограничивались сочувственными взглядами и спешили уйти подальше, чтобы не попадаться лишний раз на глаза. «Мал», — позвал я сына, — «я хочу, чтобы ты к Нел и Сет относился как к своей матери. Ты меня понял?» «Понял, отец», — коротко ответил сын, не удивившись появлению новой жены. А вот Сет чувствовала себя не в своей тарелке. Ее появление в Кипрусе совпало со смертью Мии. Есть отчего нервничать. Ур уже пришел в себя и сидел, уставившись в одну точку. Только когда позвал в третий раз, сын услышал меня. Гримаса исказила его лицо, но я успел остановить плач. «Ур, Мия назвала тебя так, потому что ты сильный, а сильные не плачут. Все, хватит, сынок. Жить нужно дальше, слезам в не поможешь». Ур сдержался и прошептал. «Я скучаю по ней». «Я тоже, сынок. Но ты видишь, что я не плачу. И Мал не плачет. Значит, и ты не должен. Мужчины живут дольше, спрятав свою боль глубоко внутри». «Папа, а ты глубоко спрятал свою боль?» Ур ждал ответа. «Да, сынок, глубоко. Но это не значит, что я не скучаю по ней и не буду плакать в душе». «А можно я тоже буду плакать в душе?» Почти плача спросил Ур. «Можно, Ур, можно. Мать всего одна». и никто ее не заменит. Можешь плакать открыто, когда тебя никто не видит. — Спасибо, папа, никто больше не увидит, как я плачу, — твердо пообещал сын. На мгновение в его взгляде мелькнула тень Мии, и именно с таким выражением она проявляла свое недовольство и строптивость. — Ты не умерла, Мия, пока живы твои сыновья. Спасибо тебе. Глядя на них, всегда буду видеть тебя. В моем сердце ты навсегда.